По счастью, она слишком глупа, чтобы найти его. — Я вижу, ты себе на уме, — усмехнулся Аврелий, которому весьма не понравилось высокомерие, с каким Кельт говорил о своих коллегах. Галик развел руками, выражая смирение, безразличие части некоторую хитрость. — Что тебе сказать, благородный Стаций? Так уж устроен мир я лишь стараюсь избежать худшего. Осталось четыре недели моего пребывания здесь, и пока ты приостановил бои... Сообщаю печальную новость, Галик, — прервал его Аврелий, — не без некоторого ехидства. Бой назначен на конец месяца. Приказ Клавдия Цезаря. «О, Зевс всемогущий, надо скорее бежать на тренировку». — воскликнул атлет и поспешил было к арсеналу, но Аврелий задержал его. — Подожди минутку. — Ты знал, что Хелидон родился в Мутине и в молодости работал у веревочника? — неожиданно спросил он. — В Мутине? — удивился Галик. — Но он же из Фракии. — Выходит... — Ах, сукин сын! Надо же, какую придумал себе историю! — «Неплохо, однако. Мне тоже следовало догадаться. Знаешь, какое это производит впечатление на публику?» Потом несколько театрально покачал головой, как человек, до глубины души пораженный неожиданным предательством, хотя, казалось бы, уже знаком со всеми подлостями мира, и добавил. «Он никогда ни словом не обмолвился об этом» подумать только, ведь я ослыл его лучшим другом. Какой обманщик! Да уж, в этом он преуспел. Обманывал всех подряд, — согласился Аврелий. А, кстати, разве не требует рекомендацию человека, который хочет стать гладиатором? Ну, на это мало обращают внимания. По сути, никому нет дела, откуда ты явился, лишь бы умел держать меч в руках. Хотя некоторые все же... «Приносит рекомендации, потому что не так-то просто попасть в императорскую казарму», — признал Галик. «Ланисто, наверное, знает что-нибудь». Сенатор сразу же отправился к Ауфидию, но на площадке встретил Геракла, явно настроенного воинственно по отношению к нему. «Почему ты остановить тренировка?» — прогремел здоровенный сармат, — намереваясь схватить его за тунику. — Я есть сильный, я сражаться! — Скоро. — Скоро будешь сражаться, Геракл, — успокоил его Аврелий, невольно задумываясь, как долго еще проживет этот огромный и тучный ретиарий. Обрадовавшись, сарматский гигант направился к тренировочным шестам, издав громкий воинственный клич на своем варварском языке. Ланисто пригласил сенатора в свой кабинет. «Да, у Хеллидона имелось, я думаю, рекомендательное письмо», — согласился он, изображая полнейшую готовность помочь. «Постарайся разыскать его», — приказал Аврелий. «У тебя есть, надо полагать, какой-то архив». «Документы, документы, скоро буду погребен под всеми этими папирусами», — проворчал Ланиста когда я взялся тренировать гладиаторов Цезаря, никак не думал, что придется стать чиновником. Так где же это письмо? Прошло столько лет, благородный сенатор. Нужно перерыть всю эту гору, — пожаловался Уфидий, указывая на множество ящиков на полках. Хочешь, чтобы сам Клавдий пришел помочь тебе, — — пригрозил Патриции, пользуясь правом, которым наделил его властитель. — Нет, подожди. — Кажется, я припоминаю, где это может быть, — решился наконец Ауфидий, несмотря на явное нежелание. — Вот! — и подал сенатору пыльный сверток. Аврелий впился глазами в документ. — Он подписан папием Фазием, — командующим Восточным легионом. Полководец утверждает, что захватил Хелидона в плен во Фракии после жестокой схватки, — добавил он с сомнением.